Когда ты была танцовщицей, это еще в древние тысячелетия, то ее все приглашали, чтобы она танцевала такие танцы, как танго, тарантула, ой, не тарантула, а тарантелла, и особенно танец маленьких лебедей. Тогда она всегда разводила руки в стороны и танцевала на носочках. И у нее две ноги сливались в одну, между прочим, так почти у всех балерин бывает. За это некоторые из них даже потом превращаются в русалок подводного царства и живут припеваючи на дне морском, но не все. А вообще танцовщице очень трудно быть, так как если много танцевать, то скоро состаришься. И если не пойдешь на дно морское, сразу пойдешь на пенсию. И это случилось. А на пенсии... Танцовщицы сказали, что нехорошо, что две ноги в одну сливаются, и что нельзя, и что пенсионеров с такими двумя ногами не бывает. В общем, на пенсии ей было плохо и горестно, и она захотела с нее уйти, но не знала куда. А на работу уже больше не принимали, и на дно морское не принимали. Тогда она пошла, куда глаза глядят. И там она увидела на дороге одну типографию и попросила ее пустить себя погреться, но не обращать внимания, что у нее две ноги в одну слились. А типография вдруг улыбнулась и сказала, что мне даже нравится, как у вас две ноги в одну слились, и что не будете ли вы любезны остаться здесь буквой «Т», потому что для буквы «Т» как раз обязательно такое, вот, с ногами. И танцовщица сразу ответила «Да-да, конечно», и стала от радости прыгать на двух ногах, как на одной. И получилось красиво и полезно.